Глава двадцать третья. История Вселенной. Первый человек смотрел на меня с отеческой улыбкой. «Ты сказал», — у меня пересохло горло, — «что когда-то ты был человеком, а сейчас кто?» «Это разве так важно?» — первый человек продолжал улыбаться. «Позже ты все узнаешь». «Идем, кое-что тебе покажу». Первый человек направился в сторону руин. «Как мне тебя называть?» — я не смело последовал за ним. «У меня много имен. Вспомни мифы земли. Выбери имя, какое нравится. Тогда Адам подходит». Мы вошли на территорию древнего замка. Все вокруг было покрыто плющом, поэтому я не мог оценить архитектуру. Адам вел меня в полуразрушенное здание. «Расскажу тебе историю», — заговорил Адам и замедлился. Его тело снова замерцало. Я глянул на землю и понял, что Адам совершенно не оставляет следов, словно призрак. Наш мир гораздо сложнее, чем тебе может показаться. Вся многослойная вселенная лишь песчинка в бесконечной пустоте. Я сосредоточился, и первые же слова Адама шокировали. Я никогда не думал над такими глобальными темами, как мир за пределами многослойной вселенной. Мне до сих пор сложно свыкнуться с тем фактом, что наша вселенная, в которой миллиарды галактик, всего лишь одну из палий многослойной вселенной. «Я не знаю, кто именно создал изначальный мир. Никто не знает. Первые расы называли их древними, но доказательств их существования нет. Как думаешь, что появилось раньше? Изначальный мир или многослойная вселенная?» «Многослойная вселенная», — без запинки ответил я. «Неправильно», — усмехнулся Адам. «Но как же я растерялся? Существуют цивилизации, которые старше изначального мира. Например, пастыри душ». Не существует таких цивилизаций. Единственные, древние, которые создали изначальный мир. Но даже я лишь могу предполагать, что они существуют. Пастыри душ одни из первых, но они гораздо моложе изначального мира. Кто такие первые? Не торопись, всему свое время. Мы вошли в здание, которое оказалось еще более запущенным, чем внешняя территория. Плющ рос так обильно, что стены проглядывали лишь местами. Крыша разрушилась, но даже так было понятно, что потолки у здания были весьма высокими. «Изначальный мир имеет три слоя», продолжил рассказ Адам, уверенно шагая вперед. Нижний мир, срединная зона и верхний мир. Мало кто знает, что изначальный мир выглядит как пирамида. Срединная зона в центре, нижний мир у основания, а верхний — ближе к вершине. Я задумчиво кивнул и погладил метку в виде пирамиды на запястье. «Да, ты правильно все понял. Метки повторяют внешний вид изначального мира. Я не удивился, что Адам увидел мой жест, хотя шел спиной ко мне». Когда-то в центре срединной зоны, на поверхности мирового облака, существовал мировой океан. Именно в этом океане зародилась первая жизнь. И позже она вышла на берег океана, начала стремительно развиваться и заселять горы. Благодаря изначальному миру развитие шло гораздо быстрее, чем в обычных условиях. Пожирая друг друга, живые существа становились умнее и сильнее. И вскоре появились первые разумные. В те времена изначальный мир внимательно следил за тем, что происходило в срединной зоне, и помогал каждому, кто имел потенциал. Проходили годы, миллионы лет, если не миллиарды, и первые существа прорвались в нижний мир. Я потрясенно слушал Адама, который с непринужденным видом рассказал о таких потрясающих событиях. Если честно, я сомневался в его словах, слишком уж фантастическими они казались. Нижний мир не был до конца заселен, когда появились существа настолько могущественные, что могли подняться в верхний мир. И хоть я зовусь первым человеком, но у меня есть предки, которые гораздо старше меня. Именно они одними из первых прорвались в верхний мир. И благодаря им появилось то человечество, о котором ты знаешь. Мы вошли в куполообразный зал, крыша которого была разрушена. Этот зал сохранился гораздо лучше, чем остальной замок. Я даже мог разглядеть рисунки на стенах. Адам остановился в центре зала и с теплой улыбкой начал осматривать изображенные сцены. Над верхним миром существует еще один слой — вершина пирамиды. И первыми называют тех, кто раньше других достиг вершины — и получил право выйти из изначального мира, чтобы создать собственную цивилизацию. Таких существ было девять, и я среди них. Адам повернулся ко мне. Присмотрись к фреске позади меня. На ней изображен я. Я поднял голову, пребывая в задумчивости. Для меня информация о первых была не настолько шокирующей, как размышления о мире за пределами многослойной вселенной. Изображение на стене было плохо читаемым, Но я смог разглядеть фигуру головы человека, который стоял на вершине скалы и поднимал руки к небу. Человек словно держал в ладонях шар света, который озарял все вокруг. Я внимательнее осмотрел другие картины и понял, что весь купол разделен на девять сегментов. Какие-то совершенно нечитаемы, другие более-менее различимы. Я видел огромное дерево, насекомоподобное существо, слона... Видел что-то кристаллическое, видел черное существо, чем-то похожее на пастря душ из моих воспоминаний. И даже я с удивлением уставился на сон морских коньков, плавающих в толще океана. В те времена многослойная вселенная только зарождалась и имела всего девять слоев. Каждый из первых занял по одному слою и положил начало собственной цивилизации. Я нашел землю, которая идеально подходила для жизни людей и сделал ее центром цивилизации. Землю? Нашу Землю, не поверил я. А как же, вы жили до динозавров, что ли? Вопрос вырвался сам собой. Я сразу пожалел, что лепнул такую глупость. Адам издал смешок и снова вернулся к созерцанию фресок. «Земля древнее, чем ты думаешь. Но давай вернемся к моему рассказу. Девять первых цивилизаций стремительно развивались». Но вскоре до вершины добралась вторая волна разумных. Но они уже не могли так просто выйти из изначального мира. Им требовалось выбрать себе покровителя. Покровителя из первых? Да. Многослойная вселенная продолжала развиваться, и каждый из девяти слоев породил еще девяносто девять. И на этом развитие вселенной закончилось. Девятьсот слоев в предел. Ого, только и смог сказать я. «Вершина пирамиды. Каждый видит ее по-своему. Когда я посетил ее, то оказался в небольшой каменной комнате. Мне требовалось написать название своего вида на деревянной дощечке и повесить ее на стену. Только после этого я смог выйти из изначального мира». Адам замолчал, продолжая разглядывать фреску. Я ничего не спрашивал, ожидая продолжения. Каждый, кто добирался до вершины, мог оставить свою дощечку и получить просветление, которое позволяло перейти на следующий уровень развития. Но общее количество дощечек не превышало 900. Если цивилизация погибала, дощечка ломалась и появлялось новое место, понимаешь? Да, я задумчиво кивнул. Сейчас все так же? Нет, все изменилось миллиарды лет назад, когда разразилась война видов. В той войне пали почти все первые цивилизации, в том числе и люди. Миллиарды людей были уничтожены, миллионы миров, заселенных нами, оказались опустошены. Эта война полностью изменила баланс мира. Наша колыбель, Земля, сильно пострадала. Вся жизнь на ней была уничтожена, но нам удалось спрятать ее внутри самого слабого слоя на окраине Вселенной. Некоторые старейшины использовали силу начала эволюции, чтобы в будущем на Земле зародилась новая жизнь, и ее развитие привело к появлению новых людей. Я мрачно смотрел на спину Адама. Мне было тяжело представить те вещи, о которых он говорил. Война началась по нашей вине. Адам с грустной улыбкой посмотрел на меня. Люди стали слишком сильными. Мы в совершенстве овладели высшим началом космоса и старшими началами информации, реинкарнации и разрушения, «Мы были очень сильны и готовились выйти за пределы многослойной Вселенной, но другие первые не позволили этого сделать». «Почему?» — вопрос вырвался сам собой. «Я... не знаю. Ты видишь перед собой не первого человека, а лишь остаток его воли, который проник в информационное начало Вселенной и стал его частью». «Ты стал частью начала?» — не понял я. «Да, так и есть. Я не знаю, по какой причине первые объявили войну людям». «Моя цель – возродить человечество. Я могу влиять на информационное начало. У меня осталось наследие первых людей, за крупицы которого могущественные существа будут выполнять мои задания». Адам продолжил говорить, и чем дольше он говорил, тем удивительнее звучала его история. Оказывается, это по его воле отдельные народы с Земли получили редкие артефакты и отправлялись в другие поля Вселенной, где получали поддержку и начинали стремительно развиваться. Мотивы Адама были просты. Во-первых, он проверял реакцию потомков первых. Во-вторых, он посеял семена, позволив людям возродиться. Ну а в-третьих, чем младше вид, тем слабее у него потенциал развития. И чтобы повысить потенциал, нужно или подождать миллионы лет, или же провернуть то, что сделал Адам. Потенциал развития выражается в том, как разносторонне может развиваться живое существо. Для примера можно сравнить стрекоз и хаймов. У первых способности крайне скудны, все очень узконаправлены и связаны с мощностью их тела. Хаймы же совершенно другие. Эти существа могут владеть огнем, льдом, ветром, молнией, силой исцеления либо распада, могут перемещаться в пространстве и создавать порталы. Невероятная многогранность. Оно и не удивительно, ведь хаймы – те самые потомки первых, если рисунки на куполе не врут. «Нас, людей Земли, нельзя назвать потомками первого человека, потому что мы появились в ходе естественной эволюции благодаря началу эволюции. Поэтому наш потенциал развития должен быть еще меньше, чем у тех же стрекоз». Но Адам схитрил. С точки зрения информационного начала, все люди один вид, будь то атланты или другие народы Земли, умудрившиеся развиться до крупных цивилизаций. Каждый из этих народов развивался в каком-то направлении, которое в итоге передалось нам, людям Земли. Например, Атланты достигли больших успехов в манипулировании полями и в творении. У нас, людей Земли, существуют полюсы и атомосы синтеза. Можно сказать, что мы обманули систему. Я теперь понял, почему так странно реагировали Ванары и Хаймы, когда я рассказывал о ветках развития человека и перечислял все ответвления. «Вы новые люди». «Можете достигнуть вершины в любом законе и даже старшем начале. Если среди вас найдутся непревзойденные гении, то и высшее начало возможно покорить», закончил свое длинное объяснение Адам. Некоторое время мы молчали. «Для чего все это?» – наконец спросил я. «Какая цель у тебя?» «Я не знаю, для чего». Адам посмотрел мне в глаза. «Моя цель – помочь человеку добраться до вершины пирамиды». Ты один из самых вероятных кандидатов, поэтому я буду помогать тебе. Что такого в этой вершине? Не знаю, это скрыто для меня. Наши цели с Адамом совпадали. Рано или поздно мне придется войти в вершину пирамиды, если я захочу продолжать свое развитие, но вот что будет дальше? Мы сейчас находимся в одной из древнейших людских крепостей, с ностальгией заговорил Адам. Это одно из немногих мест, которое осталось со времен первых людей. Тут ты можешь получить кое-какую выгоду для себя. Идем за мной. Адам направился к выходу, я, не мешкая, последовал за ним. Солнечная система, Земля Советом у Вольверов было принято решение не заканчивать собрание, пока не прояснится ситуация с Дельтой и народом Майя. Эвольверы заходили в виртуальное пространство и выходили из него, получая всю информацию от Эвакома. Если необходимо было принять важные решения, Эваком предупреждал всех, отправляя сообщения на личные смартфоны. Роза получила такое сообщение, когда читала первый отчет о Нижнем мире. Люди смогли войти в новые пирамиды и сразу же столкнулись с местными монстрами. Но удалось обойтись без жертв. Прочитав сообщение, Роза надела очки виртуальной реальности, Я оказалась на парящем острове. Эваком подождал, пока все не соберутся, и заговорил. «Неизвестный корабль вошел в зону действия сигнала. Мы в любой момент можем связаться с ним». Большинство эвольверов перевело взгляд на Розу. Она кивнула и дала команду. «Начинайте, мы будем ждать результатов». Эвольверы сосредоточенно ждали. Прибытие народа Майя, от которого неизвестно, что ожидать, нервировало всех. Люди уже начали привыкать к общению с инопланетными видами, которые вышли из изначального мира. Но впервые предстояло контактировать с цивилизацией, которая добралась до Земли по космосу. Для многих изначальный мир — это что-то стороннее вдали от Солнечной системы. Иной мир, в котором можно встретить других разумных существ. Но Солнечная система — это дом людей, место, которое казалось всем бесконечно далеким от других цивилизаций. Корабль народа Майя — Разбил эту иллюзию. Судно амфибии пришло за атлантами, а вот «Майя» отправили свой корабль конкретно к людям. Об «Амфибиях» знал лишь узкий круг, связанный с Владиславом, а о «Майе» было известно каждому высокопоставленному человеку. «Мы вышли на связь!» Спустя несколько минут молчания воскликнул «Эваком». «Вывожу сюда!» В центре круга появилась голограмма. В пилотском кресле сидел седой мужчина с бронзовой кожей и черными, как смоль, глазами. В его лбу тускло поблескивал желтый кристалл. Несколько секунд эволюверы и незнакомый мужчина разглядывали друг друга. «Вы представитель народа Майя?» – подавив волнение, спросила Роза. Мужчина неожиданно презрительно фыркнул и на общем языке солнечной системы сказал. «Не сравнивайте меня с этим мусором. Вы не из Майя?» – Роза нахмурилась. «Кто вы? С какой целью прибыли к нам?» «Если разрушу планету, это может отпугнуть его», пробормотал незнакомец, игнорируя Розу. «Ждать? В изначальный мир мне нельзя, там этот псих». «Да, придется ждать». «О чем вы говорите?» Роза начала нервничать. Оговорка о разрушении планеты ей очень не понравилась. «Даю вам...» «Сутки, да», — голос незнакомца стал яснее. «Мне нужен человек с уникальным статусом. Распространите весть в изначальном мире». «Если через сутки он не появится, вся ваша цивилизация будет стерта. Хотя...» Мужчина снова начал бормотать. «За сутки он может не услышать, тогда месяц? Не могу понять. Для меня день и месяц однозначны. Пусть будет неделя». Последние слова он сказал громче. «Если за неделю человек с уникальным статусом не появится, я уничтожу Марс и убью одного его близкого родственника. Если не появится за две недели...» «Разрушу Луну и еще одного родственника. Если пройдет месяц, и я его не увижу, Земля будет расколота на части. А чтобы вы мне поверили...» Незнакомец усмехнулся и щелкнул пальцами, после чего голограмма исчезла. Повисла тишина. «Внимание! Астероид F-1010 превращен в пыль!» Раздался голос кома и новая голограмма показала, как небесное тело в один момент обратилось в тучу пыли. «И почему все эти могущественные личности разрушают наши астероиды?» С обидой сказала Нацука. Ее слова привели всех эволюеров в чувство. «Твоя семья отправила только роботов для разработки месторождения», мрачно ответил Кертис. «Мы же начали строить там космическую базу. Десятки специалистов погибли». Некоторое время эволюеры обсуждали разрушение астероида, избегая главной темы. Среди всего совета самой потерянной казалась Нития. Она вообще не понимала, что здесь делает. Контакт с неизвестным могущественным мастером пугал ее, однако она не хотела показывать слабость. Сам Ханшхатри продвинул ее на такую важную должность. Она должна стойко переносить все сложности. «Думаю, мы все знаем, что слово «уникальный» применимо лишь к одному человеку», Роза Первая заговорила об основной проблеме. «И это мой сын». Его местоположение неизвестно, и мы не можем с ним связаться. Единственный выход, который я вижу — попросить совета у хаймов. Этим я и займусь». Никто не сказал ничего против, и Роза сняла очки виртуальной реальности. Она устала, потерла виски и подошла к окну, откуда открывался вид на весь город. В небе темнели тучи, навевая тоску. Над человечеством нависла угроза уничтожения, и каждый из совета эвольверов понимал это.